19.05. Мы хотим чувствовать то, что создаем. Наша цель – не визуализация, а ощущение. Какой бы силы ни были ощущения, находите их. Они обязательно есть. Вы чувствуете их внутри себя. Вы ищите их и находите. Ищите их внутри себя, в своем теле. Они там. Их энергия в вас. И мы найдем ее. Вот она. Дотроньтесь до нее. Приблизьте это чувство к поверхности своего сознания – Сфокусируйте внимание на ощущениях от знания, что на вашем счете в банке лежат 3,6 миллиона долларов. Просто лежать на счете – ничто больше не требуется, просто лежат себе там. Остальным займемся позже. Все это не так важно. И как мы уже говорили, деньги могут лежать на счете, сколько мы захотим. По своему выбору мы потратим их, когда сочтем нужным. И на то, на что пожелаем. Потратим их, когда решим сделать это. Сейчас же мы хотим получить ощущение. Хотим физически ощущать его в своем теле. Найдите в своем теле физическое ощущение. Найдите его. Найдите его сейчас. Приблизьте к себе. Продолжайте приближать его к себе. Это ощущение – ваш друг. Оно именно то, что творит. Именно оно посылает сигнал Вселенной, которая создает будущее по этому шаблону. Потому вызовите это ощущение, создайте этот шаблон и сделайте его более четким. Усильте его. Каждый день мы усиливаем свои ощущения. Каждый день мы удерживаем их дольше, вызывая их вновь и вновь на протяжении дня. Отпускаем все остальное, ведь оно не имеет значения. Весь остальной мир остается таким, какой он есть. Мы займемся им позже. Сейчас же мы стремимся к ощущению обладания деньгами. Выводите это ощущение на поверхность своего сознания. Когда закончите, отпустите все. Можете удерживать ощущение столько, сколько хотите, а затем отпустите. И продолжите жизнь в своем мире. Благодарность ощущайте ее, продолжая свой день.